Умные люди учатся на чужих ошибках. Я повторяю собственные. Поддалась уговорам Бабановых, на время их отпуска взяла годовалого пуделя Приветика. Конечно, дело хозяев кличку щенку выбирать. Разве Бабановым могло прийти в голову, что их карликовый пуделек возомнит себя гончим псом? что он станет удирать во время прогулок, а я носиться за ним в леске у кольцевой дороги и вопить. «Приветик! Привет!» Из кустов будут вылезать бомжеобразные личности и тянуться ко мне. «Здорово!» И у местных собачников я приобрету гордое имя «Девушка с приветом». Ведь у меня уже был опыт с предыдущей собакой семьи Бабановых, Эрделем Баклажаном сокращенно баком. Обиду на хозяев отпускников бак вымещал на моем ковре. На прогулках нюхал цветочки и проверял содержимое мусорных баков, а то, что от него требовалось, совершал исключительно в центре комнаты. Ирина уверяла, что бак питал ко мне горячую собачью любовь. Действительно, ему нравилось после обеда вытирать бороду а мою юбку. «Гуляем на поводке», — предупредила я собачку без фокусов. «Сорок минут и ни секунды больше». Приветик сделал вид, что согласился, и радостно завилял хвостом. «Едва мы вышли из подъезда», — он повел себя как выпускник цирковой школы, встал на задние лапки, передние трогательно поджал, мордочку наклонил в сторону и тихо заскулил, «Отпусти, мол, буду вести себя хорошо!» Я ему поверила. Привет носился между деревьев и по полянке, призывал других собак поиграть. Но сытые городские псы быстро уставали, ложились на землю и тяжело дышали, высунув из пасти языки. Приветик мчался дальше в поисках новых друзей. Я трусила за ним. Между Ореховым бульваром, на котором я живу, и окружной автомобильной дорогой находится пострадавший от близости новостроек лесок. Он представляет собой овраг, на дне которого течет речка, на карте обозначенная как «городня», а местными мальчишками прозванная речка «Вонючка». Второе имя, пожалуй, более точное. Во время очередных кульбитов в воздухе Приветик неудачно приземлился на склон и кубарем покатился в речку. Я бросилась за ним. «Чего доброго свалится в воду и захлебнется?» «Приветик! Приветик!» — кричала я, набирая скорость на спуске. По берегу шел мужчина в джинсах и ветровке. Услышав мои возгласы, он недоуменно остановился, развернулся, на секунду замешкался а потом обреченно развел руки для приветственного объятия. Решил, что я к нему лечу, руками размахиваю, чтобы на шею броситься. Так и получилось. Я споткнулась и лбом врезалась ему в грудь. Еще не успев освободиться от чужих рук, гораздо все-таки наши мужики с кем попало обниматься, из-за плеча знакомого я увидела, что приветик благополучно выбрался на противоположный берег и стал отряхиваться. А в следующую секунду я снова завопила. На нас мчался со свирепым лаем огромный черный чемодан — ризеншнауцер. Я выскользнула из объятий, быстро развернула мужчину спиной к себе и спряталась за ним. Инстинкт самосохранения напрочь отшиб чувство человеколюбия и чтобы знакомый не удрал, я так крепко вцепилась в его куртку, что застежка-молния на груди вот-вот могла разъехаться. И все это время я истошно визжала от страха. Не знаю, как у других женщин, но у меня во время истерического визга способность трезво мыслить не пропадает. Однажды, увидев мышь на своей кухне, Я с криком вскочила на стул, и пока верещала, успела подумать, что мордочка у мышонка, в общем-то, симпатичная, а у стула, на который я запрыгнула, подгибается ножка. Сейчас, надрывая голосовые связки, я прикидывала, успею ли броситься за помощью, пока пес будет грызть этого несчастного. «Молчите окончательно, пожалуйста», — велел мужчина, слегка повернув лицо ко мне. Я не успела подумать о странности формулировки приказа, как он снова скомандовал. "Рей, Алугар! Сьентате!» Или что-то в этом роде, то есть не по-русски. Ризеншнауцер затормозил и сел. Он продолжал рычать и показывал мне зубы, приподняв верхнюю губу. «Батюшки, что это были за зубы? Они бы с легкостью!» Одним клацанием разможжили не только лучевую, но и большую берцовую кость. Набрасываться на живой щит пес не собирался. — Это моя собака, — заявил щит. — Она вас не тронет. — Спокойно, свои спокойно, — велел он черному чудовищу. — Вы бы не могли отпустить меня немного, потому что Рэй предполагает некоторую опасность для меня. «Он предполагает?» — пробормотала я, с неохотой выпуская из рук ткань куртки. «Больше он ничего не предполагает? Он сегодня завтракал?» «Конечно. Вы были бы очень любезны стать со мной рядом, чтобы он не нервничал». «Ни за что», — сказала я, рассматривая из-за спины собачьей клыки. «Возьмите его на поводок, наденьте намордник и свяжите ноги. Двигайтесь». «Ноги я связывать ему не могу», — ответил мужчина. Прибежал приветик и стал весело размахивать хвостом, кружиться вокруг резиншнауцера, предлагая ему поиграть. Черная псина не обращала на пуделя внимания, только пялилась на меня и грозно рычала. «Приветик, приветик, иди сюда, дорогой», — громко сказала я. Волкодав мог проглотить пуделька, не поперхнувшись. Но я уже здесь. Мужчина сделал попытку развернуться. Мы с вами были знакомы прежде? Нет, черт подери, шипела я. Не вертитесь. Приветиком зовут мою собаку. Усмирите, наконец, своего монстра. Рэй — очень умная и верная собака, сказал обиженный мужчина, шагнул к своему псу и взял его за ошейник. Я подхватила приветика на руки. Хотела было посоветовать владельцу Рея выгуливать собаку в клетке на колесиках, но, вспомнив, что еще минуту назад бросилась на шею этому человеку, а потом подвергала его жизни риску, только возмущенно пожала плечами, фыркнула и пошла прочь. «Больше не допросишься», — твердила я приветику, — «не спущу с поводка, даже если заговоришь человеческим голосом. Пес радостно колотил грязным хвостом по моей куртке, норовил подпрыгнуть и лизнуть мой нос. Конечно, я опоздала. Тетя Капиталина стояла у входной двери. Ключ от моей квартиры лежал у нее в сумке. Я тысячу раз призывала тетушку пользоваться им. Бесполезно. Запасной ключ, как и любые другие предметы, имел у тетушки четкую инструкцию применения. Во-первых, им можно воспользоваться после продолжительной нотации, если я потеряю свой ключ. Во-вторых, если я буду лежать дома в бессознательном состоянии, но предварительно должна позвонить и сообщить об этом. В-третьих, запрет снимается при явлениях катастрофического характера, дыма или воды из-под двери квартиры. Во всех остальных случаях открыть замок своим ключом значит вторгаться в мою личную жизнь. Иное дело воскресные инспекционные проверки, на которые она тащилась ко мне в любую погоду через весь город. Они под определение вторжения в личную жизнь не попадали. Кроме племянницы, то есть меня, у тети Капы не было близких родственников в Москве. Ее сын Женя вместе с женой Леной и внуком Артемом десять лет назад уехали в Америку.